Ему только хотелось, а ей вдвое, чтобы не было ничего недоступного. Не ведению, а ее пониманию. Он не чертил ей таблицы чисел, но говорил обо всем. Многое читал, не оббегая педантически и какой-нибудь экономической теории, социальных или философских вопросов. Он говорил с увлечением, с страстью. Он как будто рисовал ей бесконечную живую картину знания.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 Не веришь моим словам, не больная, а мне грустно, бывает иногда. Вот тебе, несносный человек, если от тебя нельзя спрятаться. Да, грустно, и я не знаю, отчего. Она положила ему голову на плечо. — Вот что! Отчего же? — спросил он ее тихо, наклонившись к ней. — Не знаю, — повторила она.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 высказывала все глухие вопросы, рисовала ему смятение души, и потом, как исчезал этот мираж, все-все, что могла припомнить, заметить. Штольц молча опять пошел по аллее, склонив голову на грудь, погрузясь всей мыслью с тревогой, с недоумением в неясное признание жены.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 Пожалуй, гнет для темного, слабого ума, неподготовленного к нему. Эта грусть и вопросы, может быть, многих свели с ума, иным они являются как безобразные видения, как бред ума. Счастье льется через край, так хочется жить, а тут вдруг примешивается какая-то горечь. А! это расплата за Прометеев огонь!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 Та неуведающая и негибнущая любовь лежала могуче, как сила жизни на лицах их. В годину дружной скорби светилась в медленно и молча обмененном взгляде совокупного страдания, слышалась в бесконечном взаимном терпении против жизненной пытки, в сдержанных слезах и заглушенных рыданиях. В туманную грусть вопросы, посещавшие Ольгу,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 А что с ним, как он переносит свою жизнь, умер ли он нравственно или еще тлеет искры жизни, этого посторонний не узнает. Ах, не говори так, Андрей, мне страшно и больно слушать. Мне и хотелось бы, и боюсь знать. Она готова была заплакать. «Весной будем в Петербурге, узнаем сами».